Глава девятнадцатая. Из ступора они вышли одновременно. «Гайды!» — взревели сразу на десять глоток мои любимые родственнички, чуть не подняв на дыбы коней. «Леди!» — растерянно мигнул повелитель. «Зачем вы сюда пришли? Я же просил!» Я виновато развела руками. «Прошу прощения. Оставить вас одних я не могла, это слишком опасное соседство». «Ты знаешь этого демона, милая?» — глухим голосом спросил Ас, подозрительно глядя на меня сквозь прорезь в взобрали. «Да, брат, потому что некоторое время мне пришлось провести у него в гостях. Пожалуйста, позволь мне прояснить ситуацию». Под моим взглядом с короны спешились и настороженно, косясь на владыку, подошли. Следом за ними ближе подъехали остальные фантомы, однако слезать с коней пока не торопились. Даже не сдержанные и импульсивные оборотни. Стояли поодаль, молчали, потихоньку мониторя окружающее пространство. И только по опасно пожелтевшим глазам и всеобщему напряжению можно было понять, насколько же им не нравилось соседство полудемона. Гайда беспокойно оглядел меня ас, а затем, поколебавшись, все-таки снял шлем. Владыка переступил лапами, посмотрел вправо-влево, и, поняв, что явных врагов тут нет, все же рискнул сложить крылья. «Леди, это и есть ваша семья?» «О, да», — широко улыбнулась я и первая потянулась обнять брата. «Ас, познакомься. Это повелитель лойда Шайера, той части алара которая сегодня, вопреки всему, вернулась на свое законное место. Владыка, это мои братья. Неофициально их еще кличут фантомами». Я как-нибудь расскажу вам, что это значит. А вон там стоят их люди, которым, кстати, надо сказать, что никакой войны не будет. Пусть гасят свои фонарики, вкладывают мечи в ножны и успокаиваются. Все в порядке. Ты уверена, милая? Все еще настороженно уточнил Бер, внимательно следя за каждым жестом полукровки. Абсолютно. Владыка, если вам не трудно, примите, пожалуйста, человеческий облик. А то у нас в семье сложилось двоякое отношение к представителям вашего вида. И желательно побыстрее. Пробормотал вдруг гор, задрав голову кверху. Кажется, братец пожаловал, как бы воронки не случилось. Я подняла взгляд и обмерла, обнаружив, что прямо над нами небо начало неимоверно быстро темнеть, и в нем действительно начала закручиваться тугая воронка смерча Приличного такого. С половину футбольного поля, наверное. И такая зловещая, посверкивающая невидимыми молниями, как будто к нам собрался спуститься крайне недовольный бог. Затем случилась еще одна неприятность. Начала светиться колонна, которую вроде никто не трогал и вообще старался близко не подходить. При этом на ней вспыхнули сразу все знаки, озарив равнину призрачным голубоватым светом, очень уж живо напомнившим мне тот день, когда я так неудачно провалилась в чужой мир. Еще через миг у воронки сформировался длинный рукав, опустившийся точно на колонну. Там что-то грохнуло, бумкнуло, подозрительно хрустнуло, а затем изнутри донеслось глухое ворчание сразу на два голоса, так как будто брат прихватил с собой кого-то еще, и этот кто-то был крайне недоволен происходящим. Более того, следом за грохотом из воронки вниз ударил тугой солнечный луч, слишком яркий, чтобы быть естественным. После чего по обе стороны от колонны возникло две совершенно идентичных крылатых фигуры, одна из которых была темнее ночи, а вторая, напротив, налилась таким же ярким сиянием. И вот тогда-то я вдруг почувствовала, как самым натуральным образом теряюсь. «Да нет, не может быть. Тот придурок сказал, что кандидата для участия в ритуале мы не найдем». И я тогда еще подумала, что, наверное, лишь прямым вмешательством Алара можно изменить это обстоятельство. Но подумать о том, что светоносный вдруг решил нарушить свои принципы или просто услышал мою неумелую молитву... Бррр, хоть убей, я все равно не верю. И правильно делаешь. Неожиданно хмыкнули из света, и от этого смешка у меня чуть не случился удар, а неожиданно давшая сбой сердца заколотилась с бешеной силой. Для него это было бы слишком. Яркий свет померк, позволив нам рассмотреть обладателя ракочущего голоса. Из-за колонны проступили очертания высокого могучего тела, чье правое крыло белоснежным куполом накрыло пугливо притихшую землю. Затем прорисовалось строгое лицо с потрясающе знакомыми чертами. Твердый подбородок, четко очерченные скулы, Насмешливо поджатые губы и нечеловеческие глаза, светящиеся все тем же золотистым светом. Второе крыло было сложено на спине, чтобы не мешать соседу. Но мне не нужно было его видеть, чтобы узнать владельца. «Лин!» — беззвучно прошептала я. Он мягко улыбнулся. «Ну вот скажи, почему, стоило мне уйти, ты опять влипла в какую-то историю?» «Ты вернулся!» Ноги сами понесли меня вперед, а на губах расцветала счастливая улыбка. «Но как тебе несовестно? Так долго не слышать мой зов! Как ты вообще мог настолько далеко улететь от Вуалара?» Под неодобрительным взглядом мрачного как ночь соседа Лин уменьшился в размерах и, приняв вполне человеческий вид, с готовностью распахнул объятия, в которые я и влетела на полном ходу, крепко его обняв. «Наконец-то ты дома!» с чувством сказала я, прижавшись к нему щекой. Потом отстранилась, пару секунд рассматривала его, ища возможные признаки новых изменений, но к собственной радости не нашла ничего пугающего и облегченно вздохнула. Лишь после этого повернулась к такой же крылатой, только абсолютно черной фигуре, все еще недовольно сопящей у колонны, и, оставив одного, брата быстро шагнула к другому. «Здравствуй, Дэм». «Давно не виделись». Демон хмуро на меня покосился. «Ты дважды ходила через тень». Вместо приветствия прорычал он. «Одна и без защиты». «Приручила охотников». «Растревожила мне всю клиентуру». «У меня чуть сердце не остановилось, когда на Красную скалу вернулась Химера и передала ту невообразимую галиматью, которую ты ей наговорила». — Едва разобрался, что ты потерялась не только в пространстве, но и во времени. Не сразу дотумкал, что у вас там проблема с солнечным светом, так что, скорее всего, потребуются особо мощные заклятия. Кинул клич братьям, чтобы собирали армию против возможной атаки нежити из-под вашего дурацкого купола, но гайда В его зрачках вспыхнули угрожающие алые точки. — Почему ты мне сразу не сказала, что этот умеет обращаться? Я покосилась на замершего владыку. Он сегодня в первый раз. «Это было опасно!» Еще громче рыкнул Дэм, отчего у доброй половины войска-повелителя ощутимо дрогнули колени. «Ты понимаешь, как трудно нам бывает держать себя в руках!» Я подошла вплотную, и, не дожидаясь, пока Дэм примет нормальный облик, осторожно его обняла. «Успокойся, братик!» Владыка не мог меня поранить. — Это еще почему? — Потому что на нем горит мой знак, — ласково пояснила я, пытливо заглядывая в резко сузившиеся глаза Дэма. — И потому что теперь он не способен меня обидеть. Понимаешь? За моей спиной раздался сдавленный кашель. — Что? — ошалело переспросил Дэм, вскинув голову и буквально воткнув тяжелый взгляд в тревожно дернувшегося повелителя. «Знак? На нем?» Вместо ответа я обернулась и пристально посмотрела на полукровку. Тот был напряжен, но, как ни странно, не зол. Слегка растерян, но не изумлен. Кажется, уже почувствовал что-то. Или же просто догадался, когда пришел в себя и понял, что стал немного иным. «Да», — спокойно подтвердила я, для верности активировав знак и увидев, как на правой стороне груди владыки вспыхнул мой шестилистник. — Всего оборот назад он умирал, пытаясь устранить последствия вашего вмешательства. И он бы умер, если бы я его не остановила. Э -э — Э-э-э... растерянно протянул Бер. — Милая, ты хочешь сказать, что одарила его благословением лишь для того, чтобы сохранить для потомков? — Я не могла иначе. Перехватив мой сочувственный взгляд, пове повелитель криво улыбнулся. — Вот, значит, почему я так хорошо вас чувствую. Изменение моего облика тоже связано с этим. — Скорее всего. Хотя тот факт, что вы едва не шагнули за грань, тоже сыграл свою роль. — А если бы вы не успели со знаком, — пристально взглянул на меня владыка, — вы перестали бы быть человеком окончательно, и сейчас в тени появился бы еще один неуправляемый полудемон. Он мгновение помолчал, оценивая вероятные последствия, а потом медленно и величественно наклонил голову. «Благодарю вас, леди. Мне бы не хотелось уходить в тень, безвозвратно потеряв самого себя. Но у меня есть еще один вопрос. Скажите, узнав о том, что я наполовину демон, вы изначально планировали подобный вариант действий?» «Да», — совершенно спокойно отозвалась я. хотя рассматривала его как крайний, на случай, если вы все же попытаетесь действовать силой. Что же вас остановило? Неестественно, ровно осведомился он, словно не замечая посторонних. Я улыбнулась. Вы, когда сказали, что способны себя контролировать, поэтому я использовала этот вариант лишь в самый последний момент. Это был единственный способ сохранить вам жизнь. Поверьте, если бы вы не согласились принять этот знак, он бы никогда не появился на вашей коже. А сама кинула взгляд на неподвижно замерзшее войско с коронов. Все хорошо там, конечно, все спокойны. заклятия держат крепко, нападать не собираются. Но меня тревожит один серьезный вопрос. Где флаг Валиона? И почему его повелитель не торопится мне навстречу? Может, конечно, это и правильно, что они разделились. Нельзя складывать все пирожки в одну корзину. Энар в этом мастер, мне ли не знать. Но все же, все же, грызет внутри червячок неуверенности, только ли в этом дело. Нашла, кому дарить неуязвимость. Негромко фыркнул Дэм и неожиданно вышел из тени. Полукровком вроде него это без надобности. Небольшая примесь демонической крови, — дает одни сплошные плюсы — силу, скорость, магию, долголетие, если, конечно, уметь держать себя в руках. Он, как я вижу, уже умеет. Так что зря ты, сестрица, его облагодетельствовала. — Согласен, — буркнул Бер, наконец-то снимая шлем. — Неуязвимость? — вежливо обозначил свое удивление повелитель, не сводя с меня изучающего взгляда. Оторвавшись от созерцания войска, я кашлянула. свойства Ишты. Извините, если она вам не нужна, но, увы, теперь вас будет очень сложно уничтожить. — Я его, если что, уничтожу, — заявил Дэм, звучно чмокнув меня в щеку. — Не переживай, сестренка. Он пока еще старший, а я уже давно высший. Так что сожру и не поморщусь. Владыка, словно не услышав, снова спросил. — А плата? — Невысока! — зевнул дем показав на миг широкую глотку и чуть более острые, чем положенные людям зубы. — Солнце для тебя не помеха. У тени тебе будет совершенно особый интерес. Перекидываться сможешь в любое время дня и ночи, не теряя рассудка. но ну и будешь отныне слышать, когда сестра позовет из любой части Вселенной. Таковы свойства знака. Если, конечно, не считать того... что в подземелье его нежелательно показывать. Сам понимаешь. Значит, ты и есть покровитель? Перевел на него взгляд повелитель, на миг они застыли, как два хищника над трофеем. Химеру ты к нам отправил? Ну, я. И это тебе она теперь подчиняется. Временно. Неохотно признал Дэм, выпуская меня из объятий. Если пронюхает, что к чему, придется от нее избавиться, а пока она сослужила неплохую службу. И было бы глупостью уничтожать ее просто так. Повелитель чуть сузил глаза. Не боишься, что она навредит твоей сестре? На Гайде стоит моя метка. Ни одна тварь близко не подойдет, не учуяв, что она, говоря нашим языком, моя добыча. А мне редко рискуют переходить дорогу. Всех несогласных я давно распылил и отправил размышлять в пустоту. На самый ее край, где даже демоны не выживают. Откуда ты узнал, что именно она может пройти через купол? Бросил клич и предложил награду. Когда на кону стоит целый домен, даже высшие задумаются. А Химера сама ко мне пришла. Так что я на законных основаниях взял ее под свое крыло. в обмен на информацию и небольшую услугу. «Хитрец!» — улыбнулась я, ткнув его кулаком в бок. «Лина, ты-то каким боком тут затесался?» Брат усмехнулся и, наклонившись к самому моему уху, доверительно шепнул. «А ты как думаешь, кто мог бы в свое время быть светлейшим, а потом так гнусно и быстро скатиться до уровня простого карающего? У кого хватило бы наглости обмануть светоносного?» и на протяжении немалого времени избегать его пристального взора. Наконец, о ком этот придурок Хортис с тобой говорил, когда утверждал, что его нет ни на небесах, ни в подземелье? Я ошеломленно моргнула. «Это все время был ты?» «Везде успел», — со смешком подтвердил Дэм, когда я ненадолго потеряла дар речи. «Даже в тени наследил, представляешь?» Не поверишь, чего мне только стоило его отыскать. «Лин!» — неверяще прошептала я. А потом неожиданно заглянула в его лучащиеся нежностью глаза и все поняла. Абсолютно все. Вплоть до того, о чем тот наглый пернатый так и не сказал. «Бунтарь! Вот как тебя надо было назвать. Сперва ты согласился на эту авантюру, потому что решил...» что Алар в своей забывчивости свернул куда-то не туда. Тебе показалось, что это будет интересно, посмотреть, каким станет мир, если в нем не будет богов. А когда все удалось, ты ушел. Спрятался даже от своего бога, чтобы тот не надумал вмешаться. Лин кивнул. Когда он узнал, было уже поздно что-либо менять. За это я и слетел с небес в первый раз, отправившись забирать нечистые души. А во второй раз было проще. Тот, кто один раз приступил закон, непременно сделает это снова. Просто потому, что однажды уже посмел иметь свое мнение. Рискнул указать Богу на ошибку. Я покачала головой. Раньше ты мне об этом не рассказывал. Я отдал тебе ровно половину своих воспоминаний. Тепло улыбнулся Лин. Вместе с частью своей души. Хортис многого не знает. Но вот что он точно знал, так это то, что все Айри, по сути, кровные братья. Поэтому не так уж важно, кто из нас стал бы участвовать в ритуале. Но он же говорил про заклятие крови. Правильно, кивнул Лин. Но мы создание одного Творца, и в каждого он вложил частичку себя. Поэтому он в любой миг может ощутить каждого из нас. Поэтому же мы всегда слышим, когда кого-то низвергают. И только поэтому я... Прости, но навестил сегодня Хортиса. дем коварно усмехнулся. «Представляешь, какого шороху мы там навели?» «Что?» — опешила я. «Вдвоем?» «Что я брата брошу в беде?» Оскорбился полудемон и тут же хохотнул. «Представляешь, я стал первым демоном, которого пропустили на небеса». Вернее, это Лин распахнул передо мной дверью, и там потом такое началось. Я внутренне содрогнулась. Мама, дорогая, кажется, у ангелов сегодня был трудный день. Если я правильно понимаю кровожадный блеск в глазах брата, то многим из эспернатых не поздоровилась. — Погоди, — спохватилась я. — А что же, Алар? Неужели вас никто так и не остановил? не а Блаженно зажмурился Дэм, хитро покосившись на Лина. «После того, как мы получили полную индульгенцию на все свои действия». «От кого?» — вконец растерялась я. На что эти два негодяя расхохотались и одновременно протянули мне руки, показав, что пряталось в ладонях. «Вот наши пропуска!» — дуэтом заявили они и снова хохотнули. И тогда даже повелитель растерянно уставился на два скромных пёрышка. Чёрная у Лина и белая у Дэма. Симпатичных таких пёрышка, аккуратных, смутно знакомых. «Это мои?» — воскликнула я, когда убедилась, что это не подделка. «Парни, вы что, рискнули взять мои перья?» «Нет, милая», — снова поцеловал меня в щёку дем подружные смешки фантомов. «Твои перья даже нам не под силу забрать против желания тех, кто их тебе подарил. Своё перо я обнаружил на третий день после твоего исчезновения, без всяких пояснений, записок и глаз и свыше. Просто открыл глаза и понял, что мне очень непрозрачно намекают, где именно нам надо искать выход. А уж когда ты про Айри сказала... Всё. Я осознал своё высокое предназначение». И с прегромным удовольствием отправился бить рожи ангелам. «А мое забралось в такие дали, что я даже удивился, как оно вообще смогло туда долететь», — улыбнулся Лин. «Но именно перо позволило Дэму связаться со мной. Оказывается, у Айда при желании есть возможность общаться со всеми своими созданиями. После чего я поспешил вернуться. Остальное ты знаешь». Я на мгновение замерла. «Это же, получается, Боги не против того, чтобы я и дальше тут э, безобразничала?» «Видимо, нет», — наконец подал голос Рик, а следом за ним Эррей добавил. «Мы, к сожалению, знаков не получали, но когда Лин примчался и сходу выдал, что не может себя почувствовать, у меня аж сердце захолонуло. Рот так вообще в панику ударился». «Ничего подобного». Буркнул из-под шлема, стоящий самым последним фантом. «Я сказал, что надо искать другой путь, а не полагаться на сведения из подземелий. Дэм, ведь когда в первый раз увидел тебя в тени, чуть не рехнулся. И у нас тут такое началось». Я нервно улыбнулась, припомнив, как мы общались, и, покосившись на отступившего в сторону повелителя, все-таки задала крутящийся на языке вопрос. «Ребята...» «А где его величество? Почему вы пришли сюда одни? И почему, когда все выяснилось, и дополнительная страховка уже не требуется, я не вижу его стяга?» Фантомы, как по команде, смолкли и опустили взгляды. «Парни!» — резко напряглась я. «Не трепите мне нервы, я и так с самого утра на взводе. Отвечайте, что с ним? Почему его здесь нет?» Он немного, ну, промямлил ас, упорно отводя взгляд. Как бы тебе сказать, надорвался, что ли? Пока Лин и Дэм открывали портал в подпространство, ему пришлось стабилизировать потоки сил. Вместе с Эа и Дамира. Лика и ридала стояли на подстраховке, но ты же понимаешь, в момент слияния выброс был настолько силен... Да еще и миры им пришлось спешно сплавлять воедино, чтобы не начался процесс отторжения. Вот и... Ты не пугайся. С ним почти все в порядке. Торопливо пробормотал Дэм, на всякий случай отходя подальше и с растущей тревогой следя за моим меняющимся лицом. Гайда, не сердись, он сам вызвался. Да ты и сама прекрасно знаешь, у нас больше нет магов разума такого уровня. По крайней мере, чистокровных. Вы что? «Его третьим к колонии поставили», — похолодела я. «Вместо владыки?» «Мы не знали, что ритуал продолжат с вашей стороны», — сконфуженно развел руками бер торопливо отпрянул, когда я прожгла его разъяренным взглядом. «Зачем вы тогда вообще его начали, если не были точно уверены, что все пройдет как надо?» Эннар сказал... Вякнул было изумруд, и тут же осекся, когда я сжала кулаки и свирепо выдохнула. а затем отрывисто бросила уже готовые мчаться на край света и вообще куда угодно, лишь бы успеть ему помочь. «Где он?» «Здесь», — негромко произнесли у меня за спиной, а где-то там хлопнула воронка телепорта. «Я здесь, Гайда. Обернись». «Честное слово, у меня словно камень с души свалился. Живой!» Но когда я быстро повернулась и увидела его лицо, Внутри что-то сжалось. Он действительно исхудал за время моего отсутствия. Черты лица болезненно заострились, глаза лихорадочно блестели, губы обветрились, на высоком лбу появилась мрачная морщинка. Конечно, все это мелочи по сравнению с тем, что он был жив и здоров. Но все же, все же, сколько тревоги! В один миг проступило в этом лице, когда он заметил на моей руке следы свежей крови. каким беспокойством полыхнула его аура, несмотря на то, что на лице больше ничего не отразилось. Энар! У меня на миг перехватило дыхание, а сердце гулко стукнуло, когда он шагнул навстречу. Наши пальцы переплелись с такой силой, словно эта встреча могла стать последней. Меня словно водопадом окатило его радостью, внезапно проснувшимся чувством вины и печалью, тут же сменившийся безумным облегчением и нежностью. Я так долго его ждала, так сильно хотела увидеть, прикоснуться, ощутить этот волнующий ураган и, отпустив на свободу сомнения, погрузиться в него с головой, чтобы снова на целую вечность раствориться в его чувствах, ощущать его каждой клеточкой тела, слушать, как взволнованно колотится его сердце. Смотреть в его глаза и растворяться там без остатка, всегда. Вместо этого я просто шагнула навстречу и прильнула к его груди, восполняя его потраченные резервы, отдавая ему силу, помогая, обнимая и счастливо закрывая глаза, когда его руки с такой же нежностью заключили меня в объятия. «Не оставляя его больше», — ласково шепнул король, надевая мне на шею цепочку с амулетом рода. — Это страшно. Внезапно тебя потерять и не знать, что с тобой стало. — Прости, — прошептала я, уткнувшись лбом в его подбородок и сжав в кулаке свой потерянный сапфир. Дурацкий портал, оказывается, настроен так, чтобы не пропускать на ту сторону ни единой крохи магии. Только Иреолы сумела сохранить. — Остановил меня Инар, ласково коснувшись губами макушки. «Все хорошо, любовь моя. Я нашел тебя и больше никуда не отпущу. Прости, я ни за что не повторю этой глупой ошибки». Я улыбнулась. «Кто же знал, что так все получится? Да и потом, мы ведь вернули на Вуалар последний знак?» Я слышал. «Я слышал». кивнула Энар осторожно отстранился, покосившись на ухмыляющегося Дэма. «Вот это чудовище как раз и сказала о твоих проблемах. В подробностях. Но при этом, к счастью, додумалась хотя бы пояснить, где и когда тебя видела». «Но-но!» — возмущенно фыркнул Дэм. «Я тебе ее слепо кинул. Информацию важную добыл». «Добыл». Серьезно кивнул король, а потом недобро сузил глаза. только забыла о временной разнице между нашими мирами и не подумал, что два месяца там вполне могли обернуться жалкими синами здесь. Я удивленно отступила. «Подожди, но ведь временные потоки в этих мирах текут с обратной разницей». «Прости, родная, — тяжело вздохнул Энар, — но это не совсем так». А где-то среди фантомов реновато подал голос Рик Драмт. На самом деле в пространственно-временных карманах время очень нестабильно. Сперва оно может замедлиться на несколько тысячелетий, потом, наоборот, сжаться и понестись в скач, как взбесившийся жеребец. У нас такой карман на острове тоже есть, помнишь? Пытливо заглянул в мои глаза король. Я за ним уже лет десять наблюдаю и заметил одну тревожную вещь. Временные потоки становятся нестабильными и склонными к резкому ускорению именно тогда, когда подходит к концу срок охранительных заклятий. Самый опасный момент, когда одно неверное движение, и карман может рассыпаться, как потрескавшийся хрусталь. Поэтому, узнав, что купол в том мире стал разрушаться, я... Пойми, мы не могли не спешить, несмотря даже на отрицательные последствия для обоих миров. Я подняла на него взгляд и тяжело вздохнула. «Вы решили, что пока мы находимся там, здесь может пройти всего лишь несколько минок, и вы просто не успеете ничего предпринять, когда купол рухнет?» «Да», — кивнул Энар и только тогда повернулся к молчаливо изучающему его полудемону. «Примите мои извинения за принятие столь серьезного решения без согласования с вами». Поверьте, оно далось мне нелегко. Но мы постарались сделать все, чтобы вернуть ваш мир на его законное место и избежать отторжения. Насколько я понимаю, вы его хозяин. Повелитель медленно покачал головой. Он принадлежит мне по праву крови, но и что я не являюсь. На самом деле он демон, почти весело сообщил откуда-то сзади Дэм. Вернее, полукровка, если уж быть совсем точным. Почти как я, только помладше. А магия разума у него врожденная. Не слабее, кстати, твоей. Так что будь осторожнее и первое время, постарайся не злить его. Слишком сильно. Примерно с месяц он будет бурно реагировать даже на невинные шутки. Владыка, не удостоив наглеца даже взглядом, настороженно уставился на повелителя Валиона. «Значит, это вы инициировали ритуал обратного переноса?» Тот спокойно кивнул. «Именно вам подчиняются эти люди?» Быстрый кивок на дружно ухмыльнувшихся фантомов. «Нет, у них другой предводитель». «Я бы хотел его увидеть», — твердо сказал владыка, и фантомы при этом обеспокоились. Энар, не моргнув глазом, также спокойно уточнил. «Зачем, если не секрет? Хочу взглянуть на него своими глазами». «А смысл?» — полюбопытствовала и я. «Зачем вам понадобился местный Ишта?» Владыка внимательно на меня посмотрел. Эти люди при встрече заявили, что именно он виновен в том, что произошло в Эллойде-Шайере. И они же сообщили, что на тот момент его здесь не было. Я смущенно кашлянула. «Ну, не знали же, братики, что я тут только стою далековато. А повелитель так и не додумался, что у меня далеко не один знак на ладошке. Он-то только про равнину знает, а тут...» «Хм, удивить его, что ли?» «У вас много жертв?» Между тем осведомился его величество, чтобы потянуть время и дать мне возможность поразмыслить. «Помощь нужна?» «Нет, но это ничего не меняет». Так я могу увидеть нужного человека. Фантомы, даже не покосившись в мою сторону, пожали плечами. «Хорошо», — не сдавался владыка. «Что я должен сделать, чтобы это случилось как можно скорее?» Подметив на лицах фантомов злорадной ухмылки, я закатила глаза. «Боже! Когда он так ставит вопрос, даже мне хочется сказать какую-нибудь гадость». А уж какие колкости крутятся сейчас на языках этих нагло перемигивающихся стервецов, даже предположить страшно. Эх, кажется, я знаю, зачем владыка так настойчиво ищет того мифического командира. Как-то был у нас разговор на эту щекотливую тему. Я тогда решила, что он просто размышляет вслух, а получается, что всерьез. Не дождавшись внятного ответа, повелитель снова повернулся к Энару. «Итак...» «Парни, а зачем нам еще один фантом?» Вдруг задумчиво спросил Бир, окидывая полукровку выразительным взглядом. «Гайда, почему ты не придумала, как обойтись без знака?» «Ну, сама посуди, нас и так уже немало. Полный отряд вместе с Лином, получается ровно дюжина». Повелитель негромко фыркнул. «Да дюжина у вас не хватает двух человек». «Так я получу ответ на свой вопрос». «У нас командир был в отъезде», — нахально ухмыльнулся Бер, словно не услышав. «А двенадцатым всегда был Лин. Гайда, душа моя, тебе не кажется, что пора переодеться, а то люди не поймут. Ты совершенно перестала следить за внешним видом. Да и твой новый знакомый проявляет непростительную в его положении настойчивость». Я огорченно вздохнула. «Хорошо, будет вам командир. Парни». Кто-нибудь прихватил мои шмотки? — В палатке валяются, — хихикнул Бер. — Вон там, в самом конце степи. Хочешь туда метнуться? — Да я могу и принести. Словно невзначай заметил Дэм, Алин утвердительно угукнул, знаком не показав, что ему вообще никуда ходить не нужно. Дескать, щелкнул пальцами, и я уже в доспехе. Я откровенно заколебалась, а король, почувствовав мою неуверенность, тяжело вздохнул. Какая теперь разница, все равно удивлять некого. Хотя, на мой взгляд, можно было просто сказать. — Да кто ж поверит-то? — печально улыбнулась я. — Командир, это ж существо грозное, суровое и жуть какое начальственное. — Лин, ты меня выручишь? — Конечно, милая, с транспортом подсобить. Не удержался от ехидной улыбки брат, непрозрачно намекнув на свое темное прошлое. Я хмыкнула. «Что, хочешь опять посадить к себе на шею?» «А что, очень удобный способ подпитки, между прочим». «Ну уж нет», — фыркнула я, уверенно направляясь к вопросительно зурчавшему какгару «Тебе статус не позволяет менять шкуру даже на драконию, не говоря уж о том, что мне будет просто неудобно. Так что возьму этого крылатого красавца, пожалуй. Он у меня еще не объезженный. Вот как раз и потренируется». Каггар довольно рыкнул, подставив переднюю лапу, чтобы мне было удобнее залезать. Я одобрительно хлопнула его по плечу, уже рукой облаченной в кожаную перчатку. Скосила глаза, улыбнувшись при виде исчезнувшей одежды, которую сменил доспех из Адарона. Одним движением взлетела на спину нетерпеливо взрывшего землю зверя. Поймала брошенный лином шлем. Привычно проверила ремни, натянула под шлемник. затем нахлобучила шлем, щелчком опустила забрала и, развернув своего скакуна, высоко вскинула руку, приветствуя таким образом собравшиеся за спинами братиков войско. — Хей! Хей, де! С корона одновременно подняли правые руки и ударили себя в грудь латными перчатками. Звук над полем пронесся такой, что у жителей Элойда Шаэра невольно дрогнул строй. — Хей, Хей, хей! как гар восторженно взвыл, подхватив через меня эмоциональную волну, и поднялся на задние лапы, выпустив когти на передних. Приглушенно ругнувшись, я сдавила его шею коленями, чтобы прекратил издеваться, и со смешком повернулась к замершему повелителю. — Ну что, сударь, вы еще не отказались от мысли устроить со мной поединок? — Чего? — неверящие обернулись и братики. — гай это еще что за новости какой мать твою поединок под моим лукавым взглядом владыка опустил плечи после чего выпрямился с какой то упрямой решимостью вздернул подбородок и уважительно поклонился прошу прощения милдди я всего лишь хотел искренне поблагодарить вас за помощь молодец одобрительно хмыкнул Дэм, подвинувшись когда лин легким жестом успокоил возбужденного какгара и протянул руки с явным намерением меня оттуда снять. Хотя, будь наша непоседливая сестрица в несколько ином положении, я бы тоже рискнул еще разок испытать ее на прочность. Несмотря на то, что бросить вызов Ишти, которая мечом отвоевала свое право быть независимой, — весьма рискованное занятие. Впрочем, если ты вдруг сглупишь, я буду первым, кто тебя остановит. Сейчас. Фыркнул Лин, когда я ловко спрыгнула сама. «Если он сглупит, ты, как всегда, опоздаешь. Чтобы я уступил место какому-то демону?» «Демону?» Зловеще оскалился Дэм, а потом вдруг хитро прищурился. «Демона и я бы вперед не пустил. А как насчет кровного брата, с которым недавно на пару надирал задницы всяким пернатым?» «Брату уступить можно». На губах Лина появилась странная улыбка. «Если, конечно, нас с тобой не опередит наша драгоценная сестра». Я пихнула обоих в бок и, подняв забрала, подошла к опечаленному повелителю. Несколько секунд смотрела на его лицо, которое он тщетно пытался сохранить бесстрастным. Устало опустившиеся плечи, на которые за этот день слишком многое свалилось. Затем безошибочно почувствовала его сожаление и, подойдя почти вплотную, тихо шепнула. «Ваше время еще не пришло, сударь, но оно непременно настанет, когда вы, наконец, отыщете свою половинку. Не я для этого предназначена, так распорядилась судьба. Но, вне всякого сомнения, вы отыщете нужного человека. Завтра, через месяц или через год. Хотя бы потому, что сделать это на огромном, В полном жизни его Уоларе гораздо проще, чем в том замкнутом мирке. — Вы уверены в этом? — так же тихо спросил он, почему-то отводя взгляд. — Если сами боги приложили толику усилий для того, чтобы вы вернулись, и если они до сих пор не обрушили на вашу голову свой гнев, то значит судьба именно так и должна была повернуться. Боги никогда не обрывают незакончившиеся нити. Для всего есть время и место. Просто когда оно станет вашим, вы увидите и поймете сами. Поверьте. Он слабо улыбнулся, а я вернулась к своим и с улыбкой обняла свою половинку. — Ну что, пора домой? — Как прикажет моя королева. Энар с лукавой улыбкой сотворил узкий, рассчитанный всего на двоих, портал и, потянув меня за руку, властно увлек за собой. Я помахала братьям рукой, взглядом велела Дэму не особенно третировать нашего нового соседа, получила от братьев такие же молчаливые заверения в том, что дальше они и сами разберутся. Наконец, почти исчезла в воронке, но в самый последний момент услышала в голове голос Лины и на мгновение замерла. — Айви, очень красивое имя, не правда ли? — сощурив золотые глаза, улыбнулся он. — Самое то для девочки. «Тебе не кажется?» Я вздрогнула, с трудом поборов желание обернуться, чтобы вскрикнуть. «Откуда, блин, он все знает, если я сама сообразила буквально полоборота назад?» Но все-таки удержалась и просто кивнула, ощутив, как братец расплылся в коварной усмешке. После чего все-таки юркнула в портал, отрезав себя от тихого смеха брата. В спешке споткнулась обо что-то, едва не упала. но мигом оказалась в крепких объятиях и, поколебавшись, решила — завтра скажу. После чего, наконец, успокоилась, поверила, что все действительно закончилось, и, полностью отдавшись во власть своих и чужих эмоций, уже не обратила внимания на два длинных, подозрительно знакомых пера, беззвучно возникших из пустоты и целеустремленно спланировавших на прикроватную тумбочку.